Глава тридцать седьмая. Квартирка Валерика полыхала так, что стеклопакеты не выдерживали высокой температуры и разлетались на осколки. Прибывшие на место пожарные машины мощной струей пытались бить пламя, но пока огонь брал вверх. Маша стояла внизу, дрожа как осиновый лист, и пыталась оттереть копоть от пальцев рук. Почему-то Аня не подходила к окнам. Маше казалось, Аню еще можно спасти. Она просто укрылась от огня в глубине квартиры. Ведь женщина, которая борется за своего ребенка, не может просто сдаться и погибнуть. Хорошо, что у Димы сохранились старые связи в спасательной службе. Сейчас он находился на седьмом этаже, вместе со специалистом по замкам. Туда же понеслись несколько пожарных. Подбежал Руслан, на ходу застегивая теплую зимнюю куртку. «Зачем ты отпустил ее одну?» – набросилась Маша на друга. «Я не отпускал ее!» Она даже не сказала мне, что собирается к Валерику. Она плохо себя чувствовала с утра, и я отправился тебе за подарком один. А теперь выясняется, что она здесь», – прокричал ей в ответ Руслан, испуганно взирая на полыхающие окна, и рванулся к подъезду. «Я пойду туда». «Нет, там спасатели, они никого не пускают», – схватила Руслана за рука в куртке Маша. «Если откроют дверь, то, может, удастся ее спасти». «Неужели она сгорит?» почти шёпотом проговорил Руслан и прикрыл рот рукой. Не смей это произносить. Не смей, закричала на него Маша. Вокруг суетились врачи и спасатели, потряжённые жильцы, но её, как и Руслана, волновало только одно состояние Ани. Подъехала скорая помощь, из неё высыпались ненавистные Ане врачи в синей форме и тоже побежали к подъезду. Вскоре на носилках вынесли Аню. Она была без сознания. Волосы и ресницы красавицы обгорели, лицо было перепачкано сажей, но главное Аня дышала. Руслан и Маша кинулись к подруге. Аня открыла глаза и улыбнулась друзьям. "Я его спасла", еле слышно произнесла она и потеряла сознание. "Аня, Анечка", побежал следом за врачами Руслан. "Я поеду с ней", повернулся он к Маше. "Конечно", закивала Мария, высматривая Диму. Доктор вышел из подъезда, пошатываясь и кашляя. Белоснежная зимняя куртка была перемазана сажей. Чёрт, Маша, у тебя все подруги такие ненормальные, потирая снегом руки, поинтересовался он. Нет, только это, выдохнула она. В этот момент в квартире раздался громкий хлопок, и на тротуар снова полетели стёкла. Маша вздрогнула и эскачила в сторону. Датла квартира выгорит. Отбросил быстро тающий в руках снег в сторону Дима и взял Машу за руку. Пожарные говорят, проводка была неисправна, запалыхало всё в один момент. Увлекаемая доктором к его машине, краем глаза Маша заметила на углу дома, резво бегущего к подъезду Валерика. Опасаясь быть узнанной, мгновенно отвернулась. Сейчас у хозяина роскошной квартиры, скорее всего, случится сердечный приступ, но ничего страшного. Неподалеку дежурит еще одна машина скорой помощи. И если что, Валерика будет кому спасти. «Мы опаздываем на обед. Мама будет ворчать», — открывая машину, вспомнил про приглашение Дима. «Я же не успела прическу сделать, и теперь вся моя одежда пропахла дымом», — спохватилась Маша, усаживаясь на передние сиденья. «Мы не можем не пойти. Обед был организован ради нас с тобой». Тут же отрезался попытки к бегству доктор. «Доктор». Возьми в бардачке мою расчёску и постарайся привести волосы в порядок. О, Боже, ты их покрасила? Да, я давно хотела попробовать медный оттенок. А тебе не нравятся рыжие девушки? Очень нравятся, только у тебя глаза теперь какие-то изумрудные, завораживают. Бросив на неё беглый взгляд, усмехнулся доктор. Ford Focus тронулся с места и поплыл в медленном водовороте перегруженных дорог западного микрорайона. Ладно, надеюсь, ты хотя бы не забыл, что сегодня у меня день рождения. Деловито роясь в его бардачке, поинтересовалась Маша. Ой, Дима виновато посмотрел на неё и начал искать место для парковки. Что случилось? уставилась на него она. Посиди здесь немного, из-за твоей подруги я не успел купить подарок. Как это не успел? Мы же не виделись почти 2 дня, а ты не удосужился сходить в магазин? Я сейчас всё исправлю заверил он её и припарковался возле небольшого ювелирного магазина. Выскочив из машины, скрылся за сверкающей дверью. Маша покачала головой в знак неудовольствия и принялась искать в сумочке пудренницу. Надо как можно лучше подкорректировать макияж, вернее, то, что от него осталось. Хорошо, что она захватила с собой новые духи, подаренные мамой этим утром. Если вылить на себя пол флакона, будет меньше чувствоваться аромат сгоревшей квартиры Валерика. Дима вернулся довольно быстро. "Где мой подарок?" с ожиданием посмотрела на него Маша. "Здесь", ловко вытащил он из кармана куртки красную бархатную коробочку. Маша открыла её и обнаружила на дне коробочки золотое колечко. "Ты выйдешь за меня замуж?" внимательно посмотрел на неё доктор. "Выйду". Почему-то от волнения ей с трудом удавалось подбирать слова. "Конечно, выйду". Дима осторожно извлёк кольцо из коробочки. И надел его Маша на палец. Ну тогда с днём рождения. Склонился он к ней и поцеловал в губы. Спасибо, улыбалась Маша. А теперь едем к мамочке, иначе она совсем озвереет, а мой бесценный брат с женой и Пачерицей съедят все салаты. Включил зажигание Дима. Он остановил машину возле роскошного трёхэтажного особняка и первым выбрался на тротуар. Здесь живёт твоя мама? Немного опескуражена, рассматривал автоматические ворота Маша. "Да", совершенно равнодушно кивнул Дима и подал ей руку. "И отсюда ты ушёл почти год назад, променяв такой шикарный дом на комнату в медицинском общежитии и ни разу не пожалел об этом", подмигнул ей доктор и повёл за собой. Маша растерянно следовала за Димой, почти как на студенческой базе, когда он первый раз пригласил её на прогулку. Но если тогда она чувствовала недоверие и страх, то сейчас в ней поднималось глухое разражение. Теперь понятно, почему его мать не могла принять образ жизни сына. Она жила в роскоши и ни в чем не нуждалась, а любимый младший сыночек вдруг выбрал профессию спасателя. Да еще и в общагу переехал. В тесноту, грязь и общую кухню. А Маша создала печальный образ нуждающегося в поддержке героя и полюбила его таким, как есть. Но она ошибалась. «Дима никакой не печальный рыцарь, он избалованный ребёнок богатых родителей, сбунтовавшийся против существующих в семье порядков». Маша вспомнила Аню и чуть не разразилась истерическим хохотом. Подруга так долго убеждала её выбросить из головы бедного доктора, а в итоге они поменялись ролями. Дима распахнул входную дверь и помог Маше снять и верхнюю одежду. В просторном холле появилась хозяйка дома. «Ну, наконец-то!» С томным придыханием воскликнула она и протянула Маше руку. «Добро пожаловать в наш дом! Прошлая встреча прошла немного скомканно, и мы даже не познакомились. Меня зовут Арина. Можно Арина Вениаминовна? А ты Маша, верно?» «Да». Маша с любопытством посмотрела на будущую свекровь. Темные волосы были собраны в красивую прическу. Блуза цвета аква с глубоким вырезом и строгие черные брюки отчёркивали хорошо сохранившуюся фигуру. Судя по движениям, мамочка нервничала, да и было от чего. Шутка ли дело, любимый сыночек привёл невесту. И Федя Филатов действительно твой папа? С таким же откровением рассматривала гостью, хозяйка дома. Мой? А вы с ним лично знакомы? Удивилась Маша, манерен называть её отца Федей, а не Фёдором. Конечно, я тоже училась в своё время в филфаке. Заулыбалась её будущая свекровь и подтолкнула Машу к просторной столовой. Мне так жаль, что Дима наломал дров перед твоими родителями, так неудобно. Они, наверное, думают, что он сирота и даже своего угла не имеет. Да ничего они не думают, нахмурилась Маша. Диме им очень нравится. Остальные гости уже восседали за столом и с интересом посматривали в её сторону. Маша осторожно заняла своё место рядом с Димой. Доктор не обманул её. Старший брат действительно оказался весьма заурядным персонажем. Его жена, шатенка с короткой стрижкой Кары, усиленно налегала на блюдо. Брат тем временем начал повествование о том, как тяжело ему живётся, что он работает с 15 лет и к 40 годам ещё ни разу не брал отпуск. "Не верь", шипнул Дима Маше. Он ни дня в своей жизни не работал. Она посмотрела на холённое лицо рассказчика, на тщательно отполированные ногти Представила его работу, что в три смены на заводе ей стало весело. Впрочем, довольно скоро семья приключилась на гостью. Машу забрасывали вопросами. "Я про Федю много знаю", щедро подливая Маше шампанское, говорила будущая свекровь. "Надо же какое совпадение. А как же вы с Димочкой познакомились?" "Случайно, обычный курортный роман на побережье Чёрного моря", улыбнулась Маша и многозначительно посмотрела на своего доктора. У меня есть тост. Перекрикивая гомон за столом, поднялся он. У Машеньки сегодня день рождения, и я хочу поздравить её. И ещё, мы собираемся пожениться. За столом поднялся шум. Дорожа от волнения, Маша тоже поднялась и неловко заулыбалась. Ты же не передумала? С ожиданием посмотрел на неё Дима. Нет, не передумала, ответила Маша и взяла в руки бокал со искрящимся шампанским. Ой, ну надо же, в голос воспричитала будущая свекровь: "Ну, счастья вам, за любовь". И даже старшая невестка, оторвавшись от салатов, с интересом поглядывала на сверкающее новое колечко у Маши на пальце. Видимо, прикидывала его стоимость, чтобы потом предъявить своему мужу претензию на покупку нового украшения. К концу семейного обеда Маше позвонил Руслан. Как Аня, встряхивая с себя остатки неоднозначных впечатлений от нового знакомства, вышла в просторный холл Мария. «С Аней всё в порядке. Завтра отпустят домой». «А как ты, папаша?» — не удержалась от ехейства Маша. «Нормально», — усмехнулся Руслан. «Привыкаю к новой роли. Слушай, Мань, можно Аня у тебя два дня поживёт, пока я к себе в Кореновск съезжу? А то страшно её одну в общаге оставлять. Вдруг этот придурок Валерик туда явится». Конечно, я сейчас же маме позвоню, и мы приготовим комнату, заверила она его. А зачем ты поедешь домой? Я хочу Ваню туда забрать. После всего, что произошло, ей опасно здесь оставаться. А что ей будет за поджог? Поджога не было. Пожарные выяснили, что заискрила проводка. Аня оказалась в неудачном месте и в очень неудачное время. Вот и всё. Передай благодарность Диме. Обязательно передам, пообещала Маша. Её мама расстроится, что ужин по поводу дня рождения переносится. Но как быть, если Аня решила устроить пожар и теперь её оставили в больнице?